Вот ее первые слова после года разлуки. Она держит его за плечи, она вытянула руки, она смотрит ему в лицо. Она говорит, «Ты здесь совсем чужой». Она просто констатирует это, серьезно, без жалобы. Она любит его, вот почему она знает. Жалкие утешения, жалкая ложь не имеют смысла. «Да», — отвечает он, «я не могу жить здесь. Я теперь не могу жить с тобой». Дарион. Дарион не противоречит. Она чувствует, что это уже не ее Иосиф, он иной, полный образов, которых она не знает. Но она принадлежит ему и такому, она кратка и мужественна. Она завоюет его и таким. Дарион не удерживает его. Когда ты захочешь меня, позови, говорит она. Иосиф уходит. Он чувствует себя время очень чужим, проталкиваясь через толпу, Идет он по улицам под колоннадами. Когда он видит знакомые лица, он отворачивается. Ему ни с кем не хочется разговаривать. После некоторых колебаний он решается, идет к Лавдию Регину. У издателя утомленный вид. Все его мясистое лицо обвисло. «Благословен твой приход», — осклабивается Регин. «Ну, мой пророк, как поживает ваша книга?» «Ваше пророчество сбылось, правда, довольно своеобразно. Я думаю, вы могли бы теперь приняться за работу. Или вы хотите увильнуть?» «Я не увиливаю», — упрямо отвечает Иосиф. «Вы не знаете, как бывало иной раз трудно, но я от себя не увиливал». «Я встречался с вашей женой, с прекрасной египтянкой», — сказал издатель. «Я не буду жить с Дрион, сказал Иосиф, — «пока я пишу эту книгу». Регин поднял голову. — Странно, — заметил он, — тем более, что причина книги — именно эта дама. — Повод, может быть, — уклончиво ответил Иосиф. — Если вы хотите жить у меня, мой дом к вашим услугам, — сказал издатель. Иосиф колебался. — Я бы хотел жить один, — сказал он, — пока я пишу книгу. — Кажется, — сказал Клавдий Регин, — император хочет поместить вас в доме, где он сам жил раньше. «Дом-то мрачноватый, его величество всегда был бережлив, вы знаете». Иосиф поселился в этом доме. Дом был большой, темный, заброшенный. Он жил в нем с одним единственным рабом, не следил за своей внешностью, ел только по необходимости. Он никому не дал знать, что находится в Риме. Он бродил по улицам в часы, когда они бывали наиболее пустынны, видел приготовление к триумфу. Всюду уже возводились заграждения, трибуны. На стенах, на воротах появились гигантские портреты императора Тита, изречения, прославлявшие цезари, высмеивавшие побежденную Иудею. Чудовищно увеличенные, тупо глядели на Иосифа рожи императора и принца, пустые, грубые, искаженные. Все знакомое в них исчезло. Это были лица Пидана. Однажды под колоннадами Марсового поля Иосиф столкнулся с носилками сенатора Марулла, Иосиф хотел проскользнуть мимо, но сенатор заметил его. «А вы сделали карьеру, молодой человек», — констатировал он. «Вы изменились?» «Да, человека создает судьба». Он разглядывал его через свой увеличительный смаракт. «Помните, как я информировал вас насчет Рима тогда, в Большом цирке? Это было пять лет тому назад. Я тогда уже понял, что вас стоит информировать». «Вы правильно учли минуту и встали на сторону тех, кто прав». Он не отпустил его, взял с собой, стал рассказывать. Он работал сейчас над шуточной пьесой, которая пойдет в театре Марцелла в начале Триумфальной недели. Герой пьесы – еврей Захария, военнопленный, приговоренный к участию в военных играх. Роль исполнит актер Диметрий Либаний. Пленный Захария умрет в единоборстве с другим пленным. Страх еврея перед смертью, его мольбы и надежда, что, вопреки всему, его помилуют. То, как он не хочет сражаться, затем все-таки сражается, все это богатый материал для множества смешных сцен, острот, танцев, куплетов. Не решен только вопрос относительно конца. Было бы восхитительно найти двойника Лебания. Теперь такой богатый выбор, настолько похожего, что родная мать не отличила бы его от актера, и пусть этого двойника прикончит профессиональный боец. С другой стороны, публика уже сыта по горло всеми этими распятиями и умирающими евреями. Может быть, лучше, если пленный Захария будет помилован? Его радость, возвращенного к жизни, неплохая тема, и он мог бы под конец в благодарность вытащить из тайника свои сокровища и раздать их публике. Можно повернуть дело и так, что его в конце концов распинают, А потом приходит некто и снимает его с креста. Разве не то же самое сделали вы, Иосиф Флавий?»